Глава двадцать восьмая. Маски сброшены. В парадном зале истока делегацию встретила сама Гаруна. Вдоль стен выстроились три лисницы, словно безмолвное воинство. Лица их ничего не выражали, капюшоны скрывали головы и лица. Горуна возвышалась над всеми и, кажется, улыбалась. По крайней мере, губы её были растянуты в стороны. Лицо изображало радушие. Приветствую, госпожу чароведу, в своём скромном жилище, говорила она. И всех сопровождающих её, конечно, тоже. Голомрак, влаитель тьмы, Давно не виделись, дедняжечка. Что с тобой случилось? Вопрос был адресован Шане, но та не ответила, лишь сверкнула глазами. Позади Гаруны стояли девочки. Эльда держала за руку Алейн. При виде знакомых лиц забрезжила надежда. Вот же Чар Алерт и сама чароведа Дамира, и Шани здесь, и Чижик и Мориса, Рифт, Ниром и Герд. Все здесь. Неужели они сейчас не сделают так, чтобы это закончилось? Но горуна поползла вперёд, и наваждение схлынуло. Все те, кого сегодня торжественно приветствовали в Истоке, находятся в самом центре змеиной ямы и даже не подозревают, что уже угодили в нее. Ни Эльда, ни Алейн не могли говорить, их лица застыли. Они ничего не могли сделать, ничем не могли помочь. Оставалось только смотреть. Пригубите из приветственной чаши, госпожа Чераведа. Гаруна держала в руках высокий, искрящийся по зрикам кубок. Такова традиция, а потом я покажу вам самое лучшее из своих последних изобретений. Лазария склонила голову, чтобы скрыть блеск глаз. «Неужели чароведа это сделает?» Эта мысль, казалось, мелькнула у каждого из присутствующих. «Ловушка вот-вот захлопнется», — витала в воздухе. «Нет!» Но Дамира Сантер смотрела на чару Гаруну спокойными глазами, в которых, казалось, отражалась мудрость всех поколений чаров. Если она и подозревала три лисницы в предательстве, то ничем этого не показала. Она посмотрела на Шани, потом перевела взгляд на Эльду. Кивнула им по очереди и пригубила из кубка. Приветственный напиток чудесен, чара горуна, сказала она. Новый рецепт? Сама готовила. Ха -ха -ха. Не удержалась от смешка горуна, тело её затряслось как желе. Она вползла в воду, подставила голову под струи воды. Могу поделиться секретом, если понравился. Любопытно. Щепотка татова и другого, и сок перелита паралакта. Последнее слово прозвучало словно шипение змеи. Паралакт. Мгновенно действует на организм интересно отозвалась вчера веда кубок выпал из её внезапно ослабевшей руки и звонко покатился по каменному полу и сама она осела не в силах устоять на ногах Сейчас станет ещё интереснее, прошептала Горуна, поднимая руку и направляя её на спутника в Дамиры. Горунит в её волосах вспыхнул, лажаря. Пожалуй, теперь уже можно порыстопать. Прошу простить меня, но это больше не ваше. Чара Лазарея подошла вплотную к царевиду, протянула руки и сняла корону с седой головы. Гости из камнесада замерли, словно оцепенели. Никто не сделал ни шагу. Горона подчинила себя каждого из них, питаясь силой почти всех обитателей живых садов. Шара Лазари с короной семи сил в руках предстала перед Горуной и склонила голову в поклоне. "Нет, это не мне. Корона твоя", сказала Горуна, колыхаясь всем грузным телом. Вода стекала по её широкому лицу. Благодарность за верную дружбу и преданность нашему делу назначаю тебя правой рукой главы нового мира, который родится сегодня. Но это сокровище мне оно не нужно. Надень и верно служи нашему делу. Шара Лазария медленно надела корону чароведа на голову и так гневно вспыхнула, не признавая новую хозяйку. Три лисницы зааплодировали, а все остальные молчали, лишённые возможности говорить. Лишь расширенные от ужаса глаза выдавали бушевавшие внутри чувства. Да, да, понимаю. Вы не можете высказаться. Мне очень жаль, сказала Гаруна. Это было так легко, что даже скучно. Я знаю, что вы хотите что-то сказать, но я пока не имею желания слушать. Настал важный час, после которого всё изменится. Она поползла в центр зала и всей тушей нависла над поверженной чераведой. Не могу отказать себе в удовольствии и расскажу о том, что происходит в чераводие прямо сейчас. Кто ты из вас возможно думает, что скоро прибудет помощь? На всё немного не так. Правое и левое крылья, на которые вы все рассчитываете, не смогут помочь. Их снабжение полностью зависит от живых садов, сфериды, еда для драгончих людей. Они были слишком доверчивы, и все, кто живёт на этих островах, сегодня не могут поднять це на ноги, ни хозяева, ни их животные. Если им повезёт, то смогут встать через несколько дней, когда всё уже закончится. Их сириды пустышки. Красный орден тоже снабжается нами, но с ними было сложнее. Драгонщики ко мне сада сами готовят себе пищу, хотя вряд ли их это спасло. В любом случае, с драгончими и сферидами та же история. Вам нечем защищаться, Чар-Алерт, не устоять перед натиском три лисниц. К тому же, это не единственная моя сила. Чара-Вирига сейчас выпустит на свободу завров, наших вечно голодных зверюшек. «Они глупы и бессмысленны, но на всех островах и во всех крупных городах стоят маячки. Завры будут рваться туда и уничтожать все на своем пути. Мы можем управлять ими прямо отсюда!» Ха -ха. Горунит в ее обручи разгорался все ярче. Женщина продолжала... Все острова будут изолированы друг от друга. Пока в озере Завры ни один водоход не выдержит их натяжка. Про лодки я и не говорю. Только самоубийцы пустятся в плавание при таких условиях. Семиглав лишился управления. Спасибо, госпожа Череведи, что навестила нас сегодня. она отвесила насмешливый неуклюжий поклон Совет семи те стабилизирован ему будет некуда отступать Всё очень просто как видите не стоит надеяться на чудо Забудьте о старом мире сегодня он будет уничтожен и предан забвению Шара Горуна наслаждалась моментом. Она растянула губы в жабьей ухмылке и переводила взгляд с одного застывшего лица на другое. А сейчас тот самый сюрприз, которого, я уверена, вы все с нетерпением ждали. Чара Гаруна сделала движение рукой, заставив оцепеневших освободить площадку, затем кивнула Лазарьи. Та стояла прямо, горделиво выпрямившись. Корона семи сил придала ей величие. Она запрокинула голову и воздела руки. Потоки силы с ее ладоней брызнули вверх. Ветви, из которых была сплетена крыша парадного зала, расплелись, медленно раздвинулись в стороны, открывая чистое небо. Поток света хлынул внутрь, ослепив всех. Чара Лазария свиснула. Захлопали крылья, гигантская тень закрыла солнце, и посреди зала приземлилось существо, страшнее которого многим присутствующим видеть не приходилось. Гарона не выдержала и засмеялась. Этот хохот разносился по залу, касаясь каждого. Все в ужасе смотрели на чудовищное создание в центре. Внешне очень похожая на драгончью, но гораздо крупнее. Тело его было защищено чёрной блестящей броней, похожей на гигантскую кольчугу. Но самое страшное, что у него было две головы: верхняя и нижняя. Одна огромная с жуткой зубастой пастью и узкими злобными глазами, а под ней человеческая. Выглядело это так, как будто тело человека вросло в грудь драгончей и слилось с ней, и только голова жила отдельно от зверя жизнью. Морф это результат слияния драгончей и чары. торжественно объявила Лазария. Она вся светилась внутренним огнем. «Послушное, злобное, сильное и очень умное существо!» Казалось, она ждала аплодисментов, но их не последовало. Никто по-прежнему не мог пошевелиться. Даже безликие три лисницы стояли, склонив головы перед величием чары Гаруны. Лишь Чара Верига восхищённо выдохнула. Лазария встала перед морфом. Склонись передо мной. Чудище взревело, поджало лапы и опустилось на брюхо. Чара Лазария поднялась в седло, закреплённое в основании шеи, и уселась там, взяв в одну руку поводья, а вторую сжав в кулак. Я готова. Моя госпожа гору на медленно и довольно кивнула. Ты знаешь, что делать, но для наших гостей я всё-таки поясню. Невежливо будет оставлять их в неведении. Чара Лазаря, сейчас слетит на Истарк. чтобы лично поприсутствовать на заседании совета семи в Гранитоне. Там она объявит требования о полной капитуляции Чераводья перед орденом Трилистника и передачи власти. Не будем медлить. Все эти девочки остаются со мной, чтобы помочь мне завершить наш путь. Чар, алерт. «Летит с чарой, э, то есть теперь уже с госпожой Лазарьей, чтобы подтвердить серьезность наших намерений и постараться убедить совет в бесполезности сопротивления. Остальных драгунщиков пока в клетке». «А чароведа?» — спросила Лазарья. «Старая чароведа больше никому не нужна». Она не опасна. Она будет справедлива, если она разделит участь своих сторонников. Клеток хватит на всех. Горуна подняла грузные ладони, все складки её заколыхались, подчиняясь движению. Силовые путы сорвались с рук, и вокруг Череведы образовалась силовая клетка, светящаяся ядовитым зелёным светом. Эльда, мысль, навязанная с Гаруной, почувствовала досаду женщины на то, что силы ушло слишком много. Но эти чувства тут же сменились удовлетворением от мысли, что старый враг унижен и даже не пытается оказать сопротивления. Создавая эту клетку, Гаруна слегка ослабила контроль над драгонщиками, которые стояли позади всех. способность двигаться вернулась к ним хотя они не сразу поняли это но тот кто хотел высказаться больше всех раньше других почувствовал что может говорить я тоже хочу полететь с вами я на вашей стороне выкрикнул ниром с надеждой глядя на лазарию я всегда верил в силу зелёного ордена вы же знаете Ах ты предатель! Рифт рванулся к нему, чтобы схватить за шею, но Ниром увернулся. Зло ухмыльнулся в ответ и мгновенно ударил противника в лицо. Тот покатился по полу. "Давно мечтал это сделать", сказал Дрюш. Он занёс ногу и от души пнул бывшего приятеля в живот. Рифт согнулся от боли. Гаруна снова усилила контроль. Больше никто не смог вмешаться. Хотя несколько сердец в зале сжались от боли. Все эти три лестниц держали крепко. "Ну-ну, мальчики, не ссорьтесь", усмехнулась Лазария со спины рычащего морфа. "Вы обещали!" взмолился Ниром, наступив сапогом на спину бывшему товарищу. Женщина посмотрела на Горуну, потом перевела взгляд на драгончика и кивнула. Пожалуй, и ты можешь полететь со мной. Почётным эскортом и присматривая за бывшим наставником. Правда, Алерт, ты же не против, если тебя будет держать под прицелом бывший ученик. Это должно произвести впечатление на совет. Алерт ничего не ответил, лишь тяжёлым взглядом посмотрел на Нирома. У того ни один мускул на лице не дрогнул. Он только широко ухмыльнулся, как будто очень долго ждал этого момента. Глаза его были холодными, как и глаза его новой госпожи. "Станешь примером для остальных драгонщиков, кто захочет присоединиться к нам", усмехнулась Лазария. Возможно, таких будет много, а мы выберем лучших из лучших. Она указала на алерта, который сжал кулаки. Вызывайте своих драгончиков. Предатель просодил рифт Нирому вслед разбитыми губами: "Ненавижу тебя". Тот даже не обернулся. Его ждала новая служба, и он не хотел подвести госпожу. армия морфов была готова к полёту нужен был только сигнал чара лазария поднялась в воздух за ней чар алерт и ниром несколько морфов следовали в риргарде чара горона проводила их взглядом и посмотрела на всех присутствующих кажется она сказала всё что собиралась все стояли будто столбы неподвижно и безучастно. Чаравирига почтительно склонилась перед ней и спросила, что делать с чароведой, на что Гаруна бросила презрительно: "Оставьте её. Она никуда отсюда не денется. Без короны чароведа просто никто. Пусть наслаждается последними минутами старого мира. Старуха уйдёт в прошлое вместе с ним. А нам Нужно закончить самое важное дело в истории Чраводя. Дамира Сантер, заключённая в силовую клетку, оставалась неподвижна. Подействовал ли на неё напиток с паралактом или старое сердце не выдержало, Эльда не знала. Она, как попугай, повторяла про себя слова предсказания о четвёртой искре. Что бы ни случилось, она должна скрывать свои мысли. От этого зависит не только её жизнь, лишь бы Олейн справилась. Больше она ничего не могла сделать, только бесконечно повторять про себя одни и те же слова. Морф, на котором летела Лазария, слушался беспрекословно. Широкие крылья зверя без труда выдерживали вес женщины, а скорость ему приходилось контролировать, две драгончихи, летевшие рядом, с трудом поспевали. Эскорт из трёх морфов с безликими всадницами внушал уверенность в успехе всего предприятия. Корона семи сил приятной тяжестью напоминала о себе. Больше не нужно было прятаться. Настал этот великий день, когда можно сбросить маски. Все маски. Мужчина, летевший рядом, был связан с жгутами силы. Лазария прощупывала его. Гнев, тревога, бессилие — вот что она чувствовала, и это хорошо. Мальчишка-дрюш весь дрожал от волнения. Его она тоже держала на привязи. Он этого не знал. Но Лазаря не доверяла ему. Пусть послужит сколько сможет. И нечего было бояться. Начался грандиозный финал игры, когда все лучшие карты в её руках. У противника нет шансов. Осталось только насладиться его поражением и собственным триумфом. Они так долго этого ждали. Вот и Старк, темные крыши старинных домов. Люди, с ужасом глядящие вверх. Сейчас забегают в страхе, словно муравьи. Это все предсказуемо и тоже часть игры. Такой знакомый Лазарии Гранитон. Стройные башни взмывают в небо. Высокие окна с цветными витражами излучают приветственный свет. Движением руки Лазария направила одного из морфов вперёд. Надо сразу дать им понять, что шутки закончились, игра идёт всерьёз. Морф со всего разлёта врезался в центр витража и пробил его. Осколки брызнули в стороны. Лазария бросила сферит, который завершил начатое. Она влетела в зал заседаний, где члены совета собрались в ожидании. Они явно нервничали ещё до её появления, ведь собрались не все. Не явилась чароведа, не было чар вскрыльев, а теперь сама Лазария ворвалась словно вихрь. И алерт за ней. Морф в стрелищнице приземлился в центре зала и ощерил хищную звериную пасть. Его человеческая голова безучастно наблюдала за происходящим. Раздались крики ужаса. Кажется, кто-то пытался напасть. Алиена, конечно. Но что она может против щита, который поддерживает корона семи сил? Драгончая алерта приземлилась рядом. Драгончик скатился с её спины, оказался на каменном полу. Морф занёс огромную лапу и перехватил его поперёк туловища. Елли рванулась была вперёд, чтобы защитить хозяина, но тут же отскочила прочь с диким визгом. Рухнула поджав лапы и заскулила. Жалкое зрелище. Морф приподнял тело мужчины из жало когти. Снова все закричали. Раздавить бы его, чтобы быстрее пришли в себя. Пелена ярости застилала Лазареи глаза, злость выходила из-под контроля. Этого нельзя допустить. Финал игры только начинается, нельзя всё испортить. Женщина подняла руку, подождала, пока крики стихнут. "Просьба ко всем сохранять спокойствие", объявила она, усилив голос при помощи мегафона. Я, как представитель ордена Трилисника, объявляю о государственном перевороте. Пожалуйста, не делайте резких движений. Морф этого не любит. Он может занервничать, и уверяю, вам это не понравится. Чара Алёнова вскинула голову, камень гневно засверкал в её волосах. "В чём дело, Лазаря? Что за шутки?" "Это не шутки, Алёна. Придержи свой гнев, если не хочешь остаться без черанита". Наш орден оценил создавшуюся обстановку на островах и пришёл к выводу, что действующая система государственной власти ведёт к упатку и разрушает устои общества. Поэтому орден Трилистника берёт на себя управление Чероводьем и обязуется защищать острова от нападок извне, уничтожать врагов и навести порядок во всех сферах жизни. Что это за бред? раздалось сразу несколько голосов. Наконец-то она сбросила маску, выкрикнула Ленисотерра. Эта выскочка тоже здесь. Ну как же без неё? Наши требования таковы. Совет семи снимает с себя полномочия и объявляет о самороспуске. Временной главой государства назначается госпожа Гаруна. Все вы подчиняетесь её управлению. Да ни за что, воскликнула Альена и снова сделала силовой выпад, безрезультатно. Лазария смирила её презрительным взглядом. Спокойно, чёрная. «У вас есть выбор. Несогласные могут удалиться из чароводья, предварительно оставив чараниты в саду камней. Без права возвращения!» «Что бы вы там себе не надумали, звучит это, как полнейшая бессмыслица», — сказала чара Филиппа. Она нервно теребила в руках белый платок. Давайте всё обсудим. С чего ты взяла, что совет подчинится тебе? У вас нет выбора. Уважаемый Вами Чар-Алерт подтвердит мои слова. Чароведа находится в живых садах под контролем госпожи Гаруны. Она не оправдала надежд нашего народа. Оба острова драгонщиков изолированы и недееспособны. Они были вашей защитой и опорой, но оказались слишком самоуверенными. Можете не рассчитывать на боевую поддержку. В данный момент у них нет ни оружия, ни драгонщиков. Она распечатала рот алерта, чтобы он подтвердил её слова. Мужчина сплюнул и прохрипел. Это правда, Черавида захвачена в плен. Вот и свидетель, кивнула Лазария. Но совет не подчинится трилистнику, упрямо сказал Алерт. Раздавить, может быть, чтобы не болтал глупостей, раздражённо подумала Лазария. Каковы гарантии, что вы не тронете жителей Чероводия? спросила Чэра Филиппа. Любые гарантии в смутное время слишком дорогое удовольствие. Достаточно моего слова. Подчинившись добровольно, вы избежите многих неприятностей. На нашей стороне морфы, заряженные паралактом сфериды и силой великого змея. Алена в третий раз попыталась напасть, но щит легко отбил её удар. В ответ Лазария запустила метко направленный в её сторону луч. Разрушительница сжалась от боли. Предательница закричала Лени: "Опять она!" Отвечать не стоило, хотя соблазн был очень велик. Победитель может позволить себе великодушие, но не сейчас. У нас есть время на то, чтобы принять решение, спросила Чара Филиппа. Кажется, она единственная сохраняла какое-то спокойствие. У вас есть только сейчас. Ведь решение очевидно. Как же приятно поставить их всех на место, видеть их испуг. Лазарея наслаждалась моментом. Она видела, что от совета семьи ничего не осталось. Морально они были раздавлены и уничтожены. Чарль Алерт что-то прорычал. морф сильнее сжал когти госпожа у нас гости послышался голос мальчишки драгонщика странная радость звучала в этом голосе снаружи раздались взрывы морф краем глаза увидел вспышку взревел что-то шло не по плану надо проверить продемонстрировать свою силу раз они так этого хотят Чара Лазария приказала Морфу оставить Алерта, развернуться и подняться в небо над Гранитоном. — Что это? Множество драгонщиков, все в черных масках, окружили замок Совета. Откуда они взялись? — Из Ганы, госпожа! — прокричал Ниром, парящий рядом. Каким ветром их принесло, сквозь зубы прошепела Лазария. Один из чёрных всадников привлёк её внимание. Молодой, вооружён с фирастрелом, слишком дерзкий, чтобы надеть маску. Смотрит прямо, взгляд чёрный, как у ворона. Сердце бьётся без страха. Рядом ещё один, слишком весёлый, глуп, как скуряха. Кажется, мы подоспели вовремя, капитан грёз. Тут какая-то заварушка! крикнул весельчак. Очевидно. Спешили на совет, ввязались в драку, вполне в нашем духе. Он даже позволил себе рассмеяться. Что за клоуны! Лазарея оценила ситуацию. Из ганов было несколько десятков. Откуда так много? Тут очередь. «Кто последний навалять совету?» Продолжал дерзить глупец. Лазария запустила в него силовой волной. Он увернулся. Внезапно, как будто был готов. Глупец, но ловкий. «Это зверюшка кусается, командир!» Заржал он. Ничуть не испугался. «Надо же!» «Заткнись, Скито!» Бросил человек без маски. Он был напряжен до предела. «Они опасны!» «Еще как!» — подумала Лазария. Она лихорадочно размышляла, что же делать. Как поступить именно сейчас? Не ожидала появления изганов здесь, над Гранитоном. Морфы легко расправятся с советом. Но стоит ли связываться с этой бандой из логова? Они могут помешать. Морфо всего четыре. Она не брала с собой больше. Один ненадежный драгунчик. Какое что не предусмотрела. Ну пусть. Так ещё интереснее. Лазария снова усилила голос. Сегодня, в вчераводье, начинается новая эра. Вы можете поступить на службу в орден Трелистника. Главный изган ухмыльнулся злобно и мрачно. «Объединенный орден на сегодняшнем Совете Семи хочет вернуть свои права, а не поступать к кому бы то ни было на службу, а уж тем более к предателям и стрелисника. Совет Семи больше не обладает властью принимать такие решения!» «Это кто сказал?» — притворно изумился Грёс. Гнев охватил Лазарию, но она ничем не выдала его. Обращать внимание на какого-то выползка из пещер ей не к лицу. Женщина прощупала сердце нахала и поняла, что он в ярости, готов броситься на неё, сдерживается лишь отчаянным усилием воли. Вот глупец, изгнанный вообще, не должны были вмешиваться. Лазарея действительно растерялась, хоть и не показывала вида. По привычке обратилась к Горуне за советом, но та не отвечала. Согласно плану, госпожа сейчас около сердца змея, где рождается четвёртая искра. Придётся решать самой. Растянуть игру тоже удовольствие. Пусть так. Пора выпустить Завров. Не зря же их так долго выращивали. Играть, так и играть. Она даже засмеялась. Как же хорошо чувствовать то, что чувствуешь, и знать, что все они боятся тебя. Лазарея оборвала нить, связывающую её с альертом. Он больше не нужен. Пусть расскажет им всем остальное. про правое и левое крылья, про то, что чераведов в плену, всё, что ему удалось узнать. Пусть боятся ещё больше. А Лазаре не будет тратить время. Надо показать им, каким теперь будет мир, новый мир Лазари и Гаруны. Каков ваш ответ? Спросила она, зависнув в арке развороченного окна, обращаясь к совету. Ответ: "Нет!" прокричало снизу леяне. "Вот нахалка, она даже не член совета. Но так и лучше. Тогда готовьтесь к худшему. Я вернусь с армией, и вы пожалеете, что не остановили всё это". Она развернулась. Влажь развевался за её плечами под властным порывом ветра. Она чувствовала себя счастливой как никогда. "Мы будем ждать!" крикнул ей вслед тот, кого назвали Скито. "Корону не потеряй!" Вот годёниш. Лазария, не моргнув глазом, дотянулась до его сердца силой. Она сжала его в кулак и уже улетая, услышала сдавленный крик. За ее спиной наглец упал замертво, но женщина не обернулась. Не стоит. Глупому сердцу глупая смерть. Мальчишка-драгонщик пронзительно засвистел, морфы взревели, преданная свита последовала за ней. Изганы пытались гнаться за три лестницами, но несколько силовых ударов заставили наглецов умерить пыл ничего скоро у всех будет шанс показать себя в настоящей битве скоро они узнают что морфы не только быстрые но и беспощадные